Глава тринадцатая. Я варю свой первый кристалл. Как же убийственно болит голова, и во рту такое всё неприятно-невкусное. Сколько же мы вчера выпили. Помню, долго сидели, дед про свои студенческие годы рассказывал. Потом на приключения здесь переключился, но всё как в тумане. И смутно вспоминается, что крысюк бухал с нами. По крайней мере, закусывал, сидя на столе, точно. Но надо вставать лежанки. Мочевой пузырь настойчиво требует моего внимания. Тем более со двора слышен разговор. Шаман с кем-то спорит. Наверное, от этих голосов я и проснулся. Поднявшись, по возможности резко, не двигая головой, хромая на пострадавшую ногу, прокрался в сени в два глотка осушил ковшик воды и, щурясь от неяркого солнца, выполз на свежий воздух. Взъерошенный шаман сидел на лавочке с каким-то незнакомым мне ходоком и, ожесточенно жестикулируя, что-то ему втолковывал. Увидев меня, слегка сбавил обороты, кивнул, но потом снова набросился на оппонента с гневной тирадой. Сделанные неотложные дела и умывание ледяной водой из бочки взбодрило организм и развеяло муть в голове. Прекрасно. Помню, что чесались руки зафигачить цельный кристалл. Какой-то группы друс для этого должно было хватить. Помнится, в двух мешочках их было много. Интересно попробовать сам процесс, да и то, что целый кристалл сильнее действует, тоже немаловажно. «Принеси нормальных семян вместе с семенными коробочками, вот тогда и заплачу за них», — услышал я слова шамана. «А не горсть, пыли, грязи и еще какого-то мусора. А то как мазь вам животворящую или амулет фартовый, так самый лучший. А как ингредиенты принести, то мусор те Бродяга что-то буркнул и отчалил, не прощаясь. «Как ты, крысогон?» — переключился на меня дед. «Здоровье поправлять будем?» «Не, хорош. Рассол есть?» «А как не быть? Идем к погребу». Через час уже совсем оживший, я выцеганил у шамана колбу и молочко. Нужное количество друз было только перламутровых живчиков. Не хватало одной друзы хролов на увеличение реакции. Вернее, минимум одной. Ведь кристалки были не мною добыты, и их количество для варки полноценного кристалла могло увеличиться. «Дедуля, а сколько по времени процесс идет?» «Ну, зависит от множества факторов. А именно, от качества молочка. А у нас оно качественное? Еще какое? Более или менее. Как пузырится и пенница перестанет, значит кристалл готов». И смотри, не перепутай, сначала друзы в колбу, потом молочком заливаешь. А если наоборот, может рвануть? Да, почти. Молочко разбрызгаешь, а это стопудовый ожог. Признаться, после такого предупреждения я немного нервничал и волновался, переливая в колбу тонкой струйкой местный мутагенный реактив. Тем более, что попав на друзы, молочко сразу начинало пузыриться и шипеть. Наконец, залив кристалки, закрыл пробку и, отставив емкость в сторону, принялся неотрывно на нее смотреть. «И долго ты ее гипнотизировать будешь? Если за первую варку не выпить, кристалл мутный получится. Он и так мутно-белый. Вот откуда в тебе столько вредности, крысогон? Не хочешь дедушке компанию составить? И ты, когда друзы в колбу сыпал спиртом их обработал чтобы всякую грязь смыть нет а что надо было у, -у пиндык к кристаллу зря молочко перевели шаман горестно вздохнул и покачал головой шаман эх как чувствовал пустая затея шамана может слить молочко и промыть кристалки процесс запущен время безвозвратно утеряно Надеюсь, они в осадок не раскрошатся. Отмывай потом колбу. «Шаман, ну, может, есть какой-то способ?» «Способ? Слышал я об одном, но там либо поможет, либо нет». «Что за способ?» «Вот выпьешь с дедушкой, скажу». «Шаман, ну, как хошь, это у тебя первая варка?» «Ну да». «Вот не повезло как. Первая варка и запороть кристалл». Обидно-то как. Эх, шаман. А больше у тебя кристаллок для варки нет? Нет. Ой, горе-то какое. Надо же так просрать первую варку. Ладно, неси. Что значит «неси»? Нету? Беги в бар за бутылкой. Так варка же. Если за пять минут успеешь сбегать, то все в ажуре будет. «Нужно ли говорить, что я не побежал, а полетел, забыв про ушибленное колено, и уложился в отведенный норматив?» Шаман тем временем накрошил соленых огурчиков, достал квашеной капусты, картошку с тушенкой, сыр и два граненых стакана. «Дед, что делать надо?» — крикнул я еще с порога. что делать? Наливай!» Шаман со стуком поставил оба стакана на край стола. Пришлось в спешном порядке наполнять стаканы, ведь волшебные пять минут подходили к концу. Шаман поднял тару на уровень груди, кивнул мне и выпил. Понюхал кусочек сыра и снова поставил стеклянную емкость рядом со мной. «Давай вторую вдогонку». «Шаман, что сваркой кристалла?» «Наливай вторую, говорю». Я повторно набулькал ему дозу. «Ну, за первый кристалл!» Дед выпил, хрумкнул огурцом и подмигнул. «Шаман! Вот теперь все нормально!» «Что нормально?» «Вообще нормально!» «А кристалл?» «И с ним все нормально!» «Не переживай, крысогон, под моим неусыпным и чутким контролем кристалл будет на загляденье!» «Так мыть, друзы, не надо перед варкой!» «Ну, лучше помыть, конечно». «Так ты меня на водку развел». «Не обижайся на дедушку. Самогон надоел. Захотелось водочки. Тем более такое событие, первая варка кристалла. Сам Бог велел обмыть. И вот у меня даже подарок для тебя есть». Шаман встал из-за стола и, порывшись в шкафчике, вернулся с кружкой. Сел на лавку... Держа кружку на весу и, хитро улыбаясь, обхватил ее обеими руками, Подержал и протянул подарок мне. Взяв предмет, я повертел его, разглядывая. Обычная кружка. Даже не кружка, а большой вытянутый стакан, Немного раздутый в середине. Ручки нет. Материал непонятный. Ни стекло, ни фаянс и ни фарфор. Что-то гладкое и непонятное. Цвет песчаный с черными вкраплениями. Но почему возникает ощущение легкого дискомфорта, какой-то холодок в районе диафрагмы, и пришла мысль о дымке? Я поставил кружку на стол. Она чуть слышно «хихикнула» или это меня алкоголем накрывает? «Ты чего? Заснул, крысогон? Наливай по третий!» Оторвавшись от самоанализа, разлил остатки водки по стаканам. Дед сразу же подхватил свою тару. «Давай, крысогон, за сбычу мечт!» Мы чокнулись краями стаканов. Шаман одним глотком влил в себя алкоголь и с блаженной улыбкой медленно выдохнул. «А мне водка не пошла. Поперхнулся, закашлялся, на глаза навернулись слезы». Дед пододвинул тарелку с закуской. Схватив вилку, я попытался наколоть помидор, тот только отодвинулся. Вилка тупая. Сделал вторую попытку. Помидор пискнул и отпрыгнул на другой край тарелки. Немного офигев, все же решил закончить начатое и силой вонзил вилку в бок томату. Тот взвизгнул и рванулся из тарелки, дернув за собой вилку. От неожиданности я выпустил столовый прибор из своей руки. Овощ прыгнул на стол, на лавку, на пол и, подскакивая как теннисный мячик, шмыгнул под шкаф. Оттуда вылетела вилка и, звякнув, упала возле лавки. У меня задергался глаз. Попинав предмет ботинком, тот не выказывал агрессии. Я взял вилку рукой. Нормальная вилка – Под шкафом раздалось шебуршение, и оттуда выскочил жирный, откормленный таракан и замер на освещенном полу, шевеля усами. Следом метнулся помидор, и в два прыжка, догнав насекомое, шмякнулся на него сверху. Замер на две-три секунды, приняв форму холмика, и, довольно уркнув, прыгнул под диван. Там начался тихий кипиш, и во все стороны ломанулись паучки и козявочки. Я с сомнением покосился на хихикающую кружку. Она с чувством превосходства презрительно вернула мне взгляд. «Духи подлые твою душу схватить хотят», — начал подвывать шаман, уловив мой взгляд. «Духи сильные шибка изгонять надо». «Водки больше не дам», — твердо ответил я. «Но духи подлые же, душу беззащитную мучают». «Вот-вот совсем замучают. Руки ей крутят, смотреть больно. Ох, горе-то какое!» — уже не так уверенно конючил дед. «Нет». Шаман горестно вздохнул, погладил банку с огуречным рассолом, встал на коленки у дивана, засунул под него руку и принялся там шарить. Раздался протестующий писк, и дедок вытащил из-под мебели упирающийся красный комочек. Заботливо снял с него налипшую паутину и засунул помидор в карман. Тот поерзал в кармане и притих. «Это что сейчас было?» «Где?» «Вот тот помидор, который ты из-под дивана достал и в карман засунул». «О, крысогон, тебе уже хватит. Иди свежим воздухом подыши. Развезло тебя как». «Действительно». В голове туман стоял, и всё вокруг расплывалось, надо прогуляться. Неопределенно кивнув шаману, с усилием поднялся из-за стола. День был пасмурным, немного накрапывал дождик, но по внутренним ощущениям как раз по мне погодка, чтобы выветрить излишки алкоголя. Капюшон надевать не стал, пусть дождик вымывает спиртосодержащие поры и охлаждает буйну головушку. Нет, надо завязывать, бухать, так и спиться можно. И вообще домой хочу, там все ясно и понятно. А здешние реалии с глобальными последствиями падения метеорита очень напрягают. Может, у знающих людей поспрашивать? Ведь не может быть, чтобы никто не пытался вернуться в свой мир. Если есть дорожка сюда, должна быть и обратна. Так, шлепая по мелким лужицам, добрел до бара. Боцман, скучавший за стойкой, завидев меня, расплылся в улыбке. Ну, наконец, богатенький Буратино почтил вниманием. Чего это Буратино? Да весь лагерь знает о вашей ходке и казне хана. А, в этом смысле, ясно. Водочки или пивка? Не, хорош, кофе крепкого. Понял, сейчас сделаю, падай за столик, или здесь подождешь дожду». Боцман развернулся и принялся засыпать зерна в кофемолку. «Боцман, а ты домой вернуться не пробовал? Кофе был классным, с приятным вкусом. Я отхлебывал маленькими глоточками и чувствовал благодатное влияние на организм». «Домой? В смысле в свой мир? Ага». Бармен задумался потом взял небольшую рюмку, налил какого-то клопомора, выпил, подышал. «Знаешь, крысогон, мне здесь лучше. В моем мире победившего коммунизма я не смог реализовать себя. А здесь я и душевный терапевт для бродяг, и у меня собственный бар. Нет, обратно я не хочу. А ты по дому соскучился?» «Да, есть такое. А не слышал, возвращался ли кто отсюда?» «Не скажу точно. Все возможно. Об этом здорово не говорят. Но все возможно. Ведь сюда попадают, значит, и отсюда дверца есть. Кто-то пропадает с концами. Может, зверье, может, в других поселухах оседают, а может, и обратно уходят Ты у Фобоса спроси, может, он слышал». а крысогон. Здоров, бродяга». «Боцман, привет! Накапай бутылку водочки и закусочки. И картошечки горячей хочется. Сделаешь?» «О чем вопрос, селок? Падайте за столик. Привет, кух!» Обернувшись, я увидел веселых напарников, усаживающихся за столик. «Крысогон, айда к нам!» — махнул рукой кух. «Давай по водочке с нами!» «Не, мне водки сегодня хватит!» «Так просто компанию поддержи!» Падай за наш столик». Напарники, балагуря и веселясь, приговорили бутылку под салатик, и боцман принес сковороду горячие картошки. «Селок, а ты домой не пытался вернуться?» — поинтересовался я у захмелевшего охотника. «Домой? Это в смысле туда?» Бродяга ткнул пальцем за спину, понятно, что имея в виду. «Туда?» «Не, не хочется». В зоне артов меньше стало, опасностей прибавилось, на периметре вояки лютуют, да и мой клан почти весь выбили конкуренты, мать их. Так что ловить там нечего. А ты, Кух? Нет, крысогон, меня и здесь неплохо кормят. Кух потряс вилкой с наколотой картошкой. Я начальнику пахаре дал, а у него брат мент, на меня уголовку завели, сам понимаешь они слышали, кто-то пытался вернуться?» «Не, крысогон, я не слышал». «Точно не хочешь?» Селок взболтал остатки водки в бутылке. «Нет, спасибо, только кофе попил, чтобы осадила». «Крысогон, ты у шамана спроси. Не смотри, что он любитель этого дела. У него чуйка есть, не зря же его хомут в ученики взял. У них шаманов чутье, кто может шаманить, а кто нет». «А Кух прав. Спроси пенсионера. Если знает кто, то он. И переселялся бы к нам. У нас в палате места свободные есть. втроём на мута входить будем. Поднатаскаем. Найдешь дорогу назад или нет, а опыта точно наберешься. Думай, крысагон Предлагаю один раз». «Да я как-то даже не знаю». «А че там знать? Кух дело говорит» втроём проще ходить ты обучаем мы не звери какие хитростям научим на хлеб с маслом всегда заработаешь да и место у шамана мало диван и лежак не развернешься трудно не согласиться логика в их словах была мысли о тесноте у шамана уже посещали, а как и куда отселиться я не знал да и найдется тропка назад или нет, а к реалиям этого мира надо приспосабливаться. Это если бы портал перемещений посредине поселка был. А вдруг есть, но за три-девять земель, в Кукуево. Доберись еще. В принципе, я согласен с вами. Вот и отлично. Надо это дело обмыть», — оживился Кух. «Боцман, неси беленькую и огурцов каких-нибудь на закусь. И третий стакан. А может, без нее? Как без нее-то?» «И, кстати, это ты проставляешься за вливание в наш мощный коллектив. Согласен?» «Эх, давай!» Надо ли говорить, что утро было очень тяжелое и хмельное. Первое, что увидели глаза, это белый в трещинах потолок, первое, что услышали уши, храп в два голоса и первый запах, который ввинтился в мозг, мощный перегар. «Оказывается, вчера я не только вступил в банду селок Кух и Ко, но и переехал к ним в комнату. Об этом свидетельствовали мой рюкзак, прислоненный к тумбочке, на которой лежал мой же броник «Север-2» и дробовик, куча мелочевки у передней ножки кровати прямо на полу, рядом берцы, которые я, несмотря на состояние, все же умудрился снять перед сном». И первый вопль о помощи, кроме подташнивания и боли в висках, подал мочевой, намекая, что если я ему не помогу, он лопнет и расплескает содержимое по всей комнате. Не зашнуровывая, натянул берцы, кое-как сохраняя равновесие, выбрался в коридор и на улицу. Там по протоптанной тропинке свернул налево за корпус и обнаружил там стандартный уличный туалет из досок с отверстием-сердечком на дверях. Разобравшись с проблемой номер один, баюкая голову, опустился на лавочку у входа и закурил. «С похмельем надо что-то решать. Надо в бар идти, кофе пить. Надеюсь, как вчера не окончится опять очередной повальной пьянкой». Боцман, завидя мою похмельную физиономию, что-то набулькал в стакан и выставил на стойку «Это чего такое?» «Похмелин! Пей до дна одним махом! Кофе здесь не поможет!» Взяв в руку стакан с мутной жидкостью, осторожно понюхал. Пахло какой-то кислятиной, прямо скулы свело. «Не кривляйся, болезный! Пей! Спасибо скажешь, если выживешь!» «Да шучу, пей давай!» Собравшись с духом, поднес стакан к губам и принялся глотать лекарство От горечи сразу занемел язык, но я мужественно выпил всю эту дрянь, хотя желудок возмущенно трепыхался и пытался вытолкнуть все обратно. На глаза навернулись слезы, а из носа потекло, как при простуде. Бармен ловко отобрал пустую тару и сунул мне дольку лимона и бумажную салфетку. Зажевывая лимоном, я принялся яростно сморкаться. «Вот, теперь можно и кофе. Через полчаса будешь как огурчик. И горячего надо поесть». Боцман полюбовался моим раскрасневшимся лицом и полез рукой на полку за пакетом с зернами кофе. На улице раздался высокий вой двигателя грузовой машины и, просвистев мимо бара, замолку штабного. «Никак отряд вернулся», – в никуда спросил бармен, прислушиваясь. «Но почему одна машина? Их же три в караване уходила. Мы спешно выскочили из бара. Возле штаба стоял грузовик с кунгом, обшитый металлом, из которого высаживались бойцы. Из корпусов высыпали любопытные заспанные охотники, от военной казармы уже спешил Марабу с тремя охранниками, а в штаб уже заходил Злюка в своем болотном плаще. Когда мы с Боцманом подошли к машине, из нее аккуратно выгрузили троих перебинтованных раненых. Одного на носилках сразу понесли в сторону сторожки шамана. Он уже стоял у своей двери, всматриваясь в приближающуюся процессию. От штаба плесканула волной пробравшего до костей ужаса. Народ вокруг резко рванул от штаба в рассыпную. Пара человек даже потеряла сознание. Я смог остановиться только в баре, и то потому, что боцман замешкался в проходе. Я его чуть ли не на руках занес в помещение. Злюка увидел Фобоса. Пришла в голову первая мысль после того, как схлынула паника. Надеюсь, тёмный по совету местного главаря заглянул в кабинет, испугался, закрыл дверь, отзеркалил испуг в коридоре и только потом зашёл. Иначе снова придётся менять поломанную фобосом мебель. «Это что сейчас со мной было?» Бледный боцман вытер испарину со лба. «Забей, фобос мебель обновляет». «В смысле?» Говорю, забей, пойдем к штабу, что-то посерьезнее случилось. Да ну нафиг, ты, крысогон, сходи, разузнай и расскажешь. Я че-то да и дел много. Барман схватил какую-то тряпку и принялся полировать барную стойку. Знание сила. Зная, что второй волны паники не будет, смело иду к штабу. Кто посмелее, тоже подтянулись. Марабу уже вовсю рулит ситуацией. Опросил прибывших бойцов, кого-то послал в сторону ангара, там засвистели движки. Суетятся бойцы свободной смены, выгружая ящики из приехавшей машины. К штабу подъехал бортовой каргас, за ним грузовой бизон и уазик. Бойцы загрузились в них с несколькими приехавшими ходоками и поехали к выходу. с, люка с крыльца наблюдал за движухой. Увидев меня, махнул рукой и направился к домику шамана. «Вот прямой источник информации, поэтому иду за ним».